Как уничтожается физическое пространство традиционной государственности? Борьба против национальной государственности и против народа, а также борьба за строительство глобальной империи антихриста это и есть критерии власти не от Бога. По этим критериям можно распознать власть не от Бога. Как она уничтожает национальную государственность? Она разлагает и постепенно уничтожает все три иерархически выстроенные пространства национальной государственности снизу доверху – физическое, ментальное и духовное пространство. Через уничтожение субпространства достигается уничтожение пространств, а через это обеспечивается разрушение самой государственности. Поэтому все субпространства становятся мишенями власти не от Бога. Даже поверхностный, беглый взгляд на то, что происходит в России – не от Бога свидетельствует, сколь коллективно идёт в ней процесс уничтожения российской государственности. Физическое пространство национальной государственности в составе территориального, экономического и демографического субпространств является объектом сокрушительных воздействий по всем трём направлениям. Во-первых, о том, как уничтожается территориальное субпространство. Власть не от Бога допустила его денационализацию и по сути оккупацию. Недра, колоссальные природные богатства нашей родины, отданы на разграбление кучке хазар олигархов и хазарским ТНК, которые имеют глобальную антихристианскую идентичность и рассматривают нашу территорию и наши недра как источник безжалостной и беспощадной эксплуатации. Это пример невоенной оккупации территории, свидетельствующей об утрате территориального суверенитета нашего государства. Но есть ещё пример уже военной оккупации нашей территории. В июле 2009 года Москва и Вашингтон достигли соглашения, позволяющего военным самолётам США совершать 4500 полётов в год на территории России, открыв таким образом главную воздушную магистраль обеспечения американских боевых операций в Афганистане. Конец цитаты. Если 4500 разделить на 365 дней в году, то у нас получится 12 полётов в день. Это означает, что ежедневно каждые 2 часа В воздушное пространство России входит очередной военный самолёт США со смертоносным грузом, включая войска и оружие. Новые транзитные маршруты сэкономят правительству Соединённых Штатов до 133 млн долларов в год в виде расходов на топливо, обслуживание и других транспортных издержек, отмечается в документе Пентагона, посвящённом этому событию. Воздушное пространство наряду с сухопутным относится тоже к понятию территории государства. И существуют не только сухопутные, но и воздушные границы. Следовательно, власть сдала наше воздушное пространство, а с ним и территориальный суверенитет противнику, который не скрывает своих агрессивных планов в отношении России. И где гарантии, что эти самолёты однажды неожиданно вместе с военнослужащими и техникой не приземлятся на территории России? И ещё один вопрос: Как в этих условиях работать нашим средством противовоздушной обороны? Ведь в этом случае невозможно будет отличить пролет войск и техники над нашей территорией от вооруженного нападения на нашу страну. Если они захотят осуществить агрессию, они просто заявят, что летят в Афганистан, и наши ПВО их не тронут. При этом может показаться невероятным, но соглашение, подписанное президентами Медведевым и Обамой, предусматривает безвозмездный характер оказываемых России услуг. Соглашение позволяет США перевести через воздушное пространство Российской Федерации около 50.000 тонн военных грузов. Но этого мало. Власть принимает решение, которое делает предельно уязвимым и незащищённым не только воздушное, но и сухопутное пространство, что может означать практически полную сдачу территориального суверенитета. В ведомости 4 марта 2009 года публикуется следующее сообщение. Солдаты германской армии и военные грузы будут доставляться в Афганистан через территорию России по железной дороге», заявил вчера министр обороны Анатолий Сердюков после встречи с германским коллегой Францем Йозефом Юнгом. Разрешение на транзит вооружения и военной техники Франции и Германии получили еще в конце 2008 года, а накануне президент России Дмитрий Медведев подписал аналогичное соглашение с Испанией. «Вскоре все страны НАТО, в том числе и США, получат право возить военную технику в Афганистан через российскую территорию» конец цитаты. Поставки не прекращались даже после жёсткой реакции американцев на события в Южной Осетии в августе прошлого года. Возникает вопрос: а если у них ненароком выпадет на нашу территорию то, что вызовет массовое уничтожение населения? Ну, в смысле, везли его в Афганистан, чтобы убивать население там, а это случайно выпало у нас или на нас? Траектория падения зависит от того, как вести по суше или по воздуху. А если ненароком выпадет десант Везли, не доглядели, а он взял и выпал. Звиняйте, хлопцы. А то, что он боевые действия на нашей территории начал, так он ничего другого делать не может. Как выпадет на чужую территорию, так и начинает палить. Но действительно, не картошку же ему сажать. Так что США и НАТО здесь ни при чем. Просто десант у них такой узкоспециализированный. Ну а если серьезно, один риторический вопрос. Как это соотносится с Конституцией Российской Федерации, статья 4, пункт 3, который гласит Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность в своей территории. Была неприкосновенность – разрешили пролет и проезд. Потенциальному агрессору стала прикосновенность. Было ваше – стало наше. Наши руководители нам объясняют, что цена за российский транзит – это не вступление Грузии и Украины в НАТО, а также приостановка американской активности по развертыванию ПРО в Восточной Европе. Ну как можно этому верить? Вспомните, когда Горбачёв сдавал Восточную Европу Западу, нам тоже говорили, что это цена за то, что НАТО не будет расширяться на Восток. И все эти обещания оказались наглой ложью. Сейчас мы опять наступаем на те же грабли, только возникает странная вещь. Наступает на них власть, а бьют они по народу и государству. В этом контексте, как минимум, понятны две вещи. Это позволит США, первое, укрепиться в Южном подбрившей России для последующей войны против неё, наладить соответствующее тыловое обеспечение группировки США и НАТО в Афганистане при подготовке, начале и во время войны против Ирана. Второе завалить Россию ещё большим количеством героина для уничтожения русского населения, способного носить оружие, который доставляется американцами военно-транспортной авиацией. Северный маршрут, так называют американцы военные транзиты, идущие через Россию. Северный маршрут, так на языке специальных служб называется канал переброски наркотиков из Афганистана в Россию. Неудивительные совпадения. Несмотря на то, что в России фактически уничтожена или целенаправленно блокирована реальная система борьбы с наркотрафиком и наркодельцами, а потери среди молодёжи от наркомании сопоставимы с потерями в Великой Отечественной войне, Россия ещё более открывает наркошлюзы из Афганистана, таким образом увеличивая распространение и потребление наркотиков внутри страны. Нациогеноцид ускорит депопуляцию Сибири и других регионов страны, оголяя территории для китайцев и других азиатских народов. Разрешение для США и НАТО транспортировать грузы через территорию Российской Федерации это соучастие руководства России в усилении героиновой войны против собственного народа. Это способствование укреплению НАТО в войне против России. Можно не сомневаться, что сэкономленные США на военном транзите через Россию миллионы пойдут на подготовку войны против России. Кроме того, нас сталкивают, стравливают таким образом с исламским миром, с мусульманами не только за пределами России, но и внутри неё, закладывая мину под её государственность. Россию уже втянули в Афганистан. Там используются наши вертолёты, там работают наши военные инструкторы, МВД помогает готовить полицейских. Наша власть сделала нас подельниками США по убийству мирных афганцев в чём американцы особенно преуспевают. После этого вполне можно ожидать, что в Афганистане появится наш ограниченный контингент. Это означает, что уничтожение нашей армии и лишение России её обороноспособности осуществляется двумя путями: путём реформирования в кавычках и путём втягивания её в кровопролитные войны на стороне Хазарии, заклятого врага Святой Руси. Расчёт таков: Когда силы НАТО начнут войну против России, российской армии будет уже втянуто в региональные войны на два фронта: один в Афганистане, а другой на Кавказе. Третий, самый важный для обороны страны фронт крупномасштабной натовской агрессии непосредственно на всей территории России неизбежно станет непосильным грузом для нашей армии. Открыть этот фронт будет элементарно просто. По условиям соглашения, подписанного Медведевым и Обамой, самолёты, перевозящие военные грузы, будут совершать посадку на территории Российской Федерации. Более всего для этих целей подходит военная база в Ростове. Чтобы оправдать свои действия, власть обычно заявляет, что ситуация в Афганистане для России не безразлична. Если уйдут оттуда натовцы, начнётся хаос, гражданская война. Можно ли это допустить? Военный эксперт фонда стратегической культуры полковник Виктор Погорельский так комментирует эти заявления. Во-первых, гражданская война там идёт давно. Во-вторых, нужно дать афганскому народу самому определить свою судьбу, а не уповать на кровавый экспорт американской демократии. Самостоятельный путь может быть и не менее кровав, но он свой, выстраданный всем народом. Конечно, Россия должна в этом помогать афганскому народу, но только не способствовать тому, чтобы в страну в гигантских количествах поступало чужое оружие. Конец цитаты.